Берлин. Прага, 11 марта 1989 года. Сарколин прибыл в Прагу снова вполне официально, по своему паспорту вместе с туристами. Он вспомнил по пути из аэропорта другой визит в страну социалистического лагеря много лет назад, в Бухарест. Он туда прилетел на самом деле, как турист, ну и осмотреться... Его поселили в старом отеле, там было полно прислуги, которая все время пыталась им что-то продать за иностранную валюту. Как-то раз он вошел в номер и обнаружил там незнакомую симпатичную женщину с бутылкой шампанского, которую она попыталась ему продать. Шампанское было местным, то есть плохим, и он вежливо, но твердо отказался. Женщина рассмеялась и сказала «Дурачок, в цену вхожу так же и я». «Восточная Европа, как она есть». Прага встретила брусчаткой, перестуком старых трамваев, темными стенами старого города. В отличие от многих других городов в этих местах, Праге удалось уцелеть во Второй мировой. Ее не разнесли артиллерии ни немцы, ни союзники, в отличие от Варшавы, к примеру, которую просто стерли с лица земли, или в бои в котором продолжались более ста суток. Потому здесь сохранился старый ансамбль средневекового города — которые местные власти не успели слишком изуродовать бетонными курятниками. Причина проста — не слишком-то много денег. Тем не менее, русские сделали Праге подарок — метро. Конечно, не такое, как в Москве. Там станции предназначены для спасения населения в случае ядерной войны. Но в Праге были уже две линии метро, почти все станции неглубокого залегания и планировали строить еще. Так что до гостиницы сэр Колин поехал именно на метро. В киоске в гостинице сэр Колин купил газету «Вечерняя Прага», полистал ее. В отличие от коммунистических газет, в ней была реклама. Где же... А, вот. «Богемский хрусталь, сертификат подлинности». Сэр Колин поменял у мелочи мелочь и пошел к телефону-автомату. Номер сохранял остатки былой австро-венгерской роскоши, хотя все это было уже не то. От былой империи осталось само здание, осталась часть мебели, тяжелой деревянной солидной. На столике диссонансом был пластиковый дешевый телефон, еще и красного цвета. Сэр Колин достал карманный нож, вывернул винты. Ну да, конечно, даже не скрывается. В дверь постучали. Сэр Колин выругался, пустил телефон на пол, пошел открывать. Партье, глаза бегают, как-то странно облизывает губы. Вы хорошо устроились, мистер? Неужели камера есть? Да, все в порядке. Я хочу отдохнуть. Партьев стрепенулся. «Мистер, у меня есть знакомые, которые тоже хотят отдохнуть. Есть наши, есть венгерки. Пальчики оближешь. Вон она что». К счастью, у сэра Колина в кармане оказалась десятка. Это было много, но делать было нечего. Может быть, потом. А сейчас я хочу спать. Закрыв дверь, он продолжил обыск, нашел еще микрофон и закончил с этим. Понятно, что комната нашпигована ими, но он тут и не собирается говорить лишнего. Разобрав кровать, сэр Колин лег спать. Ему надо было отдохнуть. Сэр Колин проспал ровно три часа. Этого было достаточно, чтобы восстановить силы часов на восемь. Уходя из номера, он не стал совать волосок в дверь или кусок бумажки на притолоку. То, что номер обыщут, он и так знал. Но если те, кто будут обыскивать, найдут его контрольки, то заподозрить неладное. А ему это совсем не надо. Станция, на которую он вышел, была названа в честь коммунистического лидера Готвальда Готвальдова. Она одна из немногих в Праге, которая была надземной, с просторным вестибюлем. Встреча была назначена здесь. На станции сэр Колин покрутился, потом принялся просто ждать. Через какое-то время к нему подошел полноватый бородач в очках. Он выделялся в толпе прожан импортным светлым плащом и импортными очками. «Добрый день!» «Добрый», — буркнул Сарколин. Колин. «Вы интересовались хрусталем?» «Так и есть». «Но мы продаем только за валюту». «У меня есть валюта». «Доллары?» западногерманские. западно-германские». Бородач кивнул. «Тогда пойдемте». Вместе они вышли на улицу со станции метро. Тут же подъехала черная «Волга». Русская машина, по размерам примерно как форт «Гранада». «Долго ехать?» «Нет, это в городе». «Ехали в самом деле недолго». Волга петляла в каких-то новых районах, уставленных коммунистическими курятниками. Потом сэру Колину показалось, что они даже выехали из города, но потом вернулись. Курятники, промзона, еще промзона. Чем отличался коммунистический город? Очень мало торговых площадей. Товарищи не любят торговлю, как пережиток капитализма. Все необходимое им выдают. Наконец Волга свернула в какую-то промзону, прошла по шлагбауму. У охранника на входе был автомат и фуражка с красным околышем. «Насчет отправки», — начал сэр Коллин. «Не переживайте, но доставим в Вену, потом на границу. Думаю, там заберете. Не первый раз». Бородач помолчал и уточнил. «Вы же из леса?» Сэр Коллин знал, что такое лес. «Ленглия, вот что это такое». «Значит, американцы закупают коммунистическое оружие. Не первый раз». Сэру Колину вдруг пришло в голову, что волна левого террора в Европе, бушевавшая все 70-е, может быть делом не русских, а американцев. А что? Радикализировать левых и за счет этого добиться того, чтобы от них отвернулись все умеренные? Чем не план? Как раз, кстати, в 70-е, после резкого роста цен на нефть, все шло к тому, что коммунисты могут воспользоваться недовольством и прийти к власти сразу в нескольких странах. Интересно, кому еще уходит это оружие? Машина затормозила у неприметного трехэтажного здания. «Пойдемте». Внутри все было обставлено с типичным ком -мешиком. Много мореного дерева на стенах, ковры и водка. Было видно, что зарабатывают тут немало. «Я пока возьму только небольшую партию», — сказал извиняющимся тоном сэр Колин. «На пробу». «Все в порядке. Мы продаем хоть пять единиц, хоть 100. «Это радует». Саруколину было не по себе. Контакт, на который его вывели, назывался «Спецтехноэкспорт». Принадлежал государству Чехословакии, но занимался еще более грязными продажами, чем официальные дистрибьюторы. «И, боюсь, могут быть проблемы с фак «Сертификат конечного пользователя». Бородаш широко заулыбался. «Он нам не нужен. Наценка все покрывает». «Тогда что насчет синтекса? «До двух тонн в готовности к немедленной поставке. Если нужно больше, то потребуется время, скажем, по на тонну». Сэр Колин постарался не показать удивление. «Две тонны в готовности. Это слишком. Мало кто может предоставить такой объем именно наличием. Плати и забирай». У взрывчатки ведь есть срок годности, и хранить ее в таких объемах — большой риск. Транспортировка. Вам куда надо? Мы готовы принять на границе, скажем, Бржецлав. Крупный транспортный узел на границе Чехии, Словакии и Австрии. Регион Южная Моравия. Сейчас большая часть жителей региона работает в Австрии. Нет проблем. В таком случае я хотел бы внести аванс. Аванс было внести не так-то просто. Те годы прямой связи между банковскими системами не было. Бородач подвес сэра Колина до телеграфа, где он дал международную телеграмму. Условным кодом в ней сообщалось о завершении первого этапа операции и приказ на перевод оговоренной суммы денег. Деньги не покидали пределы Швейцарии, что устраивало как ту, так и другую сторону. — Приятно было работать с вами, — Бородач прокинул руку. — Взаимно. — Надеюсь, не последний раз. — Взаимно. Бородач прищурился. «Вы надолго в Праге?» «Останусь еще на пару дней. Я мог бы организовать культурную программу, найти вам компанию». «Интересная страна, а еще соцлагерь». «Нет, благодарю. Как знаете, доброго пути». Каждый из участников сделки в этот момент подумал «неплохо, неплохо он надул другую сторону».